Глава 10 «Да вы не туда идёте, это дальше было». «Да как не туда, если туда?» «Не спорьте, я лучше помню». «Кто спорит-то? Ты хочешь сказать, что у меня с головой не всё в порядке?» «В отличие от тебя, я ещё в своём теле». «Ой, я уже понял, что спорить с вами бесполезно». «То-то же. Но я всё равно думаю, что мы выбрали неправильный коридор». «Вы хотите знать, что происходит?» «Да ничего особенного. Просто кое-кому нечем заняться на ночь глядя». И им в голову пришла прекрасная мысль исследовать место, в котором произошло нападение на одну из участниц. Но так как некоторые личности слишком самоуверены, им пришлось вернуться к началу пути и пойти в тот проход, который советовало маленькое привидение. Когда же нужная дверь была найдена, За работу принялся его высочество. Закрыв глаза и настроившись на нужную магию, принц стал прощупывать пространство вокруг себя. Пальцы сразу обожгло, верный признак, что все идет как надо. Перед глазами потемнело, будто в округе разом выключили весь свет. Но постепенно темнота начала рассеиваться, и перед взором молодого человека встала размытая картина. Загадочная фигура шла по коридору и что-то проговаривала себе под нос. Слов было не разобрать, и сразу же стало ясно, что сделано это было намерено. Подойдя к двери, фигура приложила к ней руку и начала медленно с выражением произносить, как потом понял принц, заклинание призыва существа, которое до сих пор лежало в одной из подвальных комнат, где еще недавно была Таисия. Затем Когда дело было завершено, фигура растворилась в воздухе, будто ее и не было вовсе. А след магии, который только что присутствовал здесь, исчез вслед за ней. «Черт! Что такое?» – взволнованно прошептал Дин, летая вокруг принца. «Упустил след. Не подумал как-то, что он растворится». В злобе рука его высочества вошла прямиком в стену, и им наглого полетели пыли краска с потолка. «И что, мы теперь ничего не узнаем?» Расстроенно вздохнул мальчишка. «Ну почему же? Теперь мы точно можем сказать, что эта тварь появилась здесь не сама. А значит, есть тот, кому этот отбор не дает покоя. А можно как-то узнать, кто это?» «Пока нет. Но я обещаю тебе, что сделаю все возможное, чтобы докопаться до правды». Таисия Гард, если ложась спать, я надеялась, что сумею выспаться перед ответственным мероприятием, то моя новоиспеченная подруга Лия считала иначе. «Тася, быстро вставай!» Услышала я ее голос за дверью. Но так как я почти не спала из-за волнения, мозг мой пока отказывался работать. Тем временем дверь распахнулась, едва снова не слетев с петель. «И что им всем не имется покалечить бедняжку?» «Я кому сказала? Быстро встала и пошла одеваться!» Одеяло, которое так хорошо укрывало меня от лучей, проходящих через щель в шторах, покинуло мою большую кровать. «Конечно, не без помощи Лии. Я спать хочу!» – недовольно пробурчала я, переворачиваясь на другой бок. «А я домой хочу, но молчу. Я тоже хочу. Кажется, сон снова брал надо мной верх. Но вот видишь, какие мы целеустремленные!» «Ага. Ай, что ты делаешь?» Я аж подпрыгнула на кровати, когда Лея принялась щекотать мои пятки. Ее руки поднимались все выше, и я уже не могла сдержать громкий смех. «Хорошо, хорошо, встаю я!» – крикнула я на всю комнату, лишь бы меня перестали мучить. Но что могу сказать? Щекотка прекрасно помогает проснуться. Глаза больше не слипаются тело готово к работе, а мозг, показывает различные картинки, которые снова заставляют меня нервничать и переживать. «Лия, я так боюсь этого бала!» Пришлось говорить чуть громче, чтобы меня было слышно из ванной комнаты. «Почему? Там ничего такого не будет. Просто придут гости, поздравят именинников, вручат подарки и немножко на нас поглазеют. Вот и все. На словах это, конечно, звучит легко, но я же ни разу не была на таких мероприятиях». После умывания холодной водой лицо снова засияло и стало выглядеть, как после салона. «Не знаю, что у них здесь за вода, но мне она определенно нравится». «Как? Вообще? Никогда?» – подруга ошарашенно смотрела на меня. «И чему она так удивляется?» «Ну да, в мире, откуда я родом, знаешь ли, такие мероприятия проводят только очень богатые люди. И то с каждым годом их становится все меньше». Общество меняется, стиль жизни тоже. Господи, что у вас за мир такой? Скукота сплошная. Как же можно жить без балов? Ну, как видишь, прекрасно. Ох, ладно, не будем сейчас об этом. Я вообще-то тебя так усиленно будила не по этой причине. А зачем тогда? С интересом посмотрела на нее я, поправляя подушки на кровати. Да, я все еще убирала ее самостоятельно. Так и не смогла привыкнуть, что кто-то может делать это за меня. «Мы идем на утреннюю прогулку», – радостно провозгласила она и закружилась по комнате. «Это еще зачем? Я думала, нам надо готовиться к празднику». «Сейчас? Да ни за что. Только ненормальные будут так делать. Но мы с тобой не такие, правда?» Я быстро покачала головой. «Вот и отлично. Тогда одевайся, а я пока распоряжусь о корзинке». «Завтрак на природе?» Тут же поняла я ее идею. «Вот видишь, какая ты умница. Все схватываешь на лету». Я почувствовала, как краснеют щеки. «Все, хватит из себя тут скромницу строить, У тебя пара минут». И она ушла, оставив меня в мыслях о сегодняшнем утре и о том, что за ним последует. Мне и правда не повредит сейчас побыть на свежем воздухе. Это хоть и немного, но успокоит мои нервы. А может, мне даже посчастливится, и я увижу принца и смогу перед ним извиниться. Но во время пикника принца мы так и не встретили, что, признаться, немного меня расстроило. Но только немного, ведь остальное время я провела превосходно. Свежий утренний воздух, солнце, вкусная еда и прекрасная компания. Что еще нужно для расшатанных нервов? Только чтобы то, что не дает покоя, побыстрее прошло. Но до вечера было еще далеко, а гости уже начали пребывать, и нас попросили вернуться в комнаты. «Ну да, нечего им видеть нас раньше времени. Еще как влюбятся», — сказала на это Лия. «И что принц будет делать?» «Наверное, еще не над чем в своей жизни я так долго не смеялась, как над ее словами». «Ну почему время идет так медленно? Еще немного?» И я просто не выдержу всех этих хлопот и убегу отсюда, куда глаза глядят. А главное, никому не нужна помощь. А я сидеть уже не могу, нервы на пределе. Меня даже к не пускают, а она бы меня наверняка успокоила. Так, спокойно, мне просто надо расслабиться. Да, можно подумать, тогда мне станет легче дышать. Конечно, типа это всегда срабатывало. «И кто на это ведется? Хотя чего я спрашиваю? Все!» «Все, больше не могу. Этот рисунок я переделывала уже в пятый, если не в седьмой раз. И он все равно мне не нравился. Где балкон? Не стоит так переживать. Я не собираюсь с него прыгать, хотя идея неплохая. Но я еще слишком люблю свою жизнь, да и домой кому-то надо возвращаться. Так что я решила просто постоять на нем» и посмотреть, как солнце неохотно уходит за горизонт. Удивительно, но когда я впервые увидела здесь солнце, то не смогла понять, что это вообще оно, потому что привыкла, что наше светило, желтого, но на крайний случай оранжевого цвета, а здесь оно розово-голубое в зависимости от времени года. Неописуемое явление, как и многое другое в этом мире». «Не думал, что увижу здесь такую утонченную особу!» Послышался голос откуда-то снизу. Я опустила взгляд и обомлела. Неужели мужчины бывают такими красивыми? Белые длинные волосы. Узкое утонченное лицо с большими голубыми глазами, которые с интересом рассматривали меня. Немного худощавое, но довольно подтянутое тело, скрытое под длинной белой рубахой. «А какие у него руки? Это же моя самая главная слабость, связанная с противоположным полом». «Ой, ну что сказать, запоздалая у меня реакция, а никто и не скрывает». «Не стоит пугаться, я не сделаю вам ничего плохого», – улыбнулся мне незнакомец. «Да я и не собиралась», – вырвалась у меня, прежде чем я вообще успела о чем-то подумать. «Не только красивая, но еще и храбрая». Принцу однозначно повезло. Подмигнул он мне, а я опять почувствовала, что краснею. Да что со мной? Никогда же не была кисейной барышней. Я не нашлась, что ответить. Но к моему счастью и не пришлось. Ведь час икс приближался, и мне пора было готовиться к балу. Стоило заняться делом, как время тут же ускорило темп. Но меня это больше радовало, чем расстраивало. Ведь это значит что позор мой закончится намного быстрее, чем я могла представить. Но на всякий случай, пока меня причесывали и красили, я решила уточнить некоторые правила этикета. «Ой, да здесь все просто. Да, просто улыбайтесь всем и делайте книгсены. Если будут приглашать на танцы... Почему «если»? Когда будут приглашать? Я так и хотела сказать, просто мысль запуталась. Конечно, леди Таисию будут звать на танцы. «Так что там надо делать?» Наблюдать за спором сестричек было, конечно, забавно. Но сейчас времени на это не было, так что пришлось их остановить. «Ах да, вы можете отказать только трём мужчинам». «Почему?» Я удивлённо посмотрела на девушек в отражении зеркала. М -м, «Не знаю, просто так принято». «Хорошо, я запомню. Что ещё мне нужно знать?» Разговаривая с их величествами или их высочествами, слегка склоняйте голову вниз. Так мы показываем, что они выше нас, и мы доверяем им голову на своих плечах. Как интересно. Да, это действительно так. Что-то еще? Все. Ах, да. Насчет подарков не переживайте. Мы их отнесем и поставим на самое видное место. Спасибо. Улыбнулась я самой искренней улыбкой говорящие, как сильно мне повезло с ними. И тут у меня случилось прозрение. А именно, что есть еще один подарок, который мне необходимо как-то взять с собой. Но почему я не подумала об этом раньше? А вот и я. Послышался голос Мадина за спиной. И повернувшись, я увидела самое красивое платье, которое даже представить на самой себе не могла. Темно-зеленый, низко срезанный бархатный наряд, Открывал тонкие загорелые плечи и зону декольте. Длинные рукава прекрасно подчеркивали худобу рук и изящные, можно сказать, аристократические кисти. Все платье было обшито кружевом, напоминающим гипюр. Сестрички добавили к моей прическе небольшую диадему из прозрачных бриллиантов и изумрудов. На руках красовались тонкие браслеты, в ушах небольшие гвоздики. Ох! «Я знала, что оно идеально подойдет вам, моя дорогая», – щебетала модистка ее величество, порхая вокруг меня, как бабочка, и поправляя ей так идеальный образ. «Спасибо вам огромное за эту красоту. Я никогда не видела платье прекраснее, чем это». «Ой, какие ваши годы! Увидите их еще, и не одно. Это я вам гарантирую. С вашей-то внешностью, уж поверьте, все сегодня будут смотреть только на вас». «Не надо!» – испуганно посмотрела на нее я, на что та только посмеялась. «Надо! Еще как! Я уверена, что уже сегодня Его Величеству поступит очень много предложений на вашу руку и сердце!» «А что? Не нужны мне никакие предложения! Я и без них прекрасно проживу!» «Вы что, не знали? Многие невесты после отбора в конечном итоге выходят замуж за тех, кому они приглянулись!» Конечно, это происходит уже после того, как принц определится с выбором. Но традиция такая есть. Но если я не хочу? Ну, исключения, конечно, бывают. Да не забивайте вы этим голову пока. Все равно раньше окончания отбора и без вашего согласия никто ничего не сделает. Но будьте сегодня очень осторожны. Многие мужчины могут попытаться скомпрометировать вас. Так что никуда ни с кем не ходите. Хорошо. «Буду вести себя предельно осторожно и держаться у всех на виду». Успокоила Мадину я, а у самой так сильно засосала под ложечкой, что показалось даже, будто я просто не выдержу и прямо здесь упаду в обморок. Но моим планам опять не суждено было свершиться. В двери постучали, и через секунду на пороге появились распорядители отбора. Окинув меня оценивающим взглядом, Они загадочно друг другу улыбнулись и, оповестив меня и мою команду, что пора выдвигаться, ушли дальше. А я, получив еще несколько наставлений от людей, которые за короткое время стали мне роднее, чем собственная семья, величественной походкой пошла на место сбора других невест. Огромные двустворчатые двери с готовностью распахнулись, стоило нашей компании во главе с распорядителем подойти к ним. И в ту же минуту церемонимейстер, звонко, чтобы каждый точно его услышал, объявил «Лорд и леди Сандеры, а также прекраснейшие невесты нашего многоуважаемого наследного принца». Не став лезть вперед разбушевавшихся девушек, я вошла внутрь в числе последних и зажмурилась. Разница в освещении была настолько сильной по сравнению с коридором, что убранство зала – я рассмотрела намного позже остальных. А здесь было на что посмотреть. Высокий потолок, поддерживающийся большими белокаменными колоннами. Окна во всю стену, украшенные красочными витражами, которые можно было рассматривать без устали и каждый раз видеть что-то новое. Большие прозрачные двери в конце зала, открывающие вид на летний цветущий сад, и придающий помещению еще больше прелести. Заметив на себе заинтересованные взгляды присутствующих, я вновь начала волноваться. Нет, конечно, к вниманию я привыкла. Не раз выступала на бальном паркете. Но не перед аристократами же. Рядом со мной, помимо Лии, шла еще одна девушка. И я видела по ее лицу, что еще немного, и она упадет в обморок. Настолько она была бледна. Я немного придвинулась к ней и успокаивающе сжала ее руку, на что получила слабую улыбку в ответ. Вот и хорошо. Не стоит на первом же важном мероприятии падать лицом вниз. Мы прошествовали через весь зал в сторону королевской четы, а дамы и господа с уважением расступались перед нами, при этом не переставая шептаться и поглядывать на нашу процессию. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» «Для нас большая честь поздравить вас с этим прекрасным праздником. А также мы рады видеть, что принцы стали еще старше и прекраснее». Начали свою речь наши провожатые. А я старалась не смотреть на принца, чтобы не видеть его колючий взгляд, направленный прямиком на меня. До сих пор злиться. Только и подумала я, как один из близнецов вскочил с места и бросился... «Ко мне? Леди Таисия!» выкрикнул он и обнял меня так, будто я его спасательный круг. Все, в том числе и я, уставились на него в шоке. «Спасибо за чудесный подарок! Еще никто не делал ничего такого вкусного!» И тут я поняла, что речь идет о моих презентах. Но разве принцы не должны были увидеть их после мероприятия? Видно, та же мысль посетила и королеву, потому что через секунду она укоризненно произнесла «Мика!» «Ты снова смотрел подарки раньше времени?» Но в ее глазах я увидела тень улыбки и любви к этому мальчишке. «Всего один, мамочка, всего один!» Поспешил оправдацион он, наконец выпустив меня из своих объятий и подбежав к королю. «Ты просто не видел, как она все упаковала!» «Я не смог пройти мимо!» Все снова смотрели на меня. «И что же оказалось внутри?» поинтересовался его величество, пытаясь сохранять серьезный вид. Но по его лицу было видно, как тяжело ему сдерживать смех. «О, там было мыло для утренних умываний, и ты представляешь, оно пахнет моими любимыми вкусами. Это так здорово, у меня такого никогда не было. Вот понюхай». Окружающие с умилением наблюдали, как младший принц достает из кармана небольшую ракушку и протягивает родителям а мне, в свою очередь, захотелось провалиться сквозь землю. Но заданный следом вопрос поумерил мой пыл, заставив задуматься, неужели ему и правда понравилось. «Вы сделали это своими руками?» полюбопытствовал король, осматривая мыло. «Да, ваше величество», – тут же ответила я и присела в книгсоне. «Из страха, что меня сейчас начнут отчитывать за сделанное, я боялась даже посмотреть на королевскую чету». «Потрясающе! Кажется, у меня слуховые галлюцинации. Я никогда не видела, чтобы кто-то создавал мыло с индивидуальным запахом. Это же просто гениально! И аромат действительно уникальный, так тонко все подобрано. Не веря своим глазам, я посмотрела на королевскую семью и на их радостные лица. «Где вы этому научились?» – спросила королева. «А...» У себя дома. Я учусь... училась на парфюмера. И, видя, что они не совсем понимают, о таком речь, радостно пояснила. Все же приятно говорить о своей профессии. Это человек, занимающийся изобретением новых ароматов или составлением парфюмерных композиций. «О, это, наверное, очень сложно», – кивнула королева, все так же держа мыло около носа. «Иногда приходится нелегко». Но мне нравится создавать что-то необычное и видеть, как люди хоть немного, но становятся от этого счастливее». Осмелев, ответила я, нисколько не сомневаясь в собственных словах. Вскоре, когда восхищение по поводу моего таланта стихли, нас отпустили, и я поняла, что снова могу дышать. Как-то раньше мне не приходилось общаться с королевскими особыми А тут еще и тему непростую затронули. К счастью... Теперь все позади, и можно расслабиться. Или пока все же рано. Как же я уже хочу сбежать отсюда и укрыться от всех этих взглядов». После того, как еще несколько знатных особ засвидетельствовали королевской семье свое почтение, в зале зазвучала музыка. И кавалеры ринулись приглашать своих дам на танец. Меня стороной тоже не обходили. Приглашавшие меня мужчины спешили выяснить, откуда я родом. И в кого у меня такой прекрасный вкус? Да и куда без вопросов о королевстве и принца. Когда я уже сбилась со счета, сколько танцев подряд отплясало, пришлось принять волевое решение и спрятаться за одной из колонн, чтобы перевести дух. Правда, мысли мои были омрачены тем, что за все это время принц успел перетанцевать со всеми невестами, кроме меня. Но если ему так удобно, то пусть делает, что хочет. «Передам подарок с извинениями как-нибудь по-другому». Послышалось рядом чье-то покашливание, и, еле заставив себя не подпрыгнуть от испуга, я посмотрела на бессмертного, которому он принадлежал. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от усиленных раздумий. Но, может, вы согласитесь подарить мне один скромный танец?» Как оказалось, это был тот самый юноша, на которого я наткнулась, когда в первый раз пришла на кухню покормить своего рыжика. В тот раз мы отлично провели с ним время. Так почему бы не повторить это сейчас? Вложив свою руку в его ладонь, я позволила молодому человеку вытянуть меня из-за колонны. И мы, медленно шагая, прошествовали в центр зала, вновь присоединившись к танцующим. «Кажется, мы с вами так и не успели до конца познакомиться». Улыбнулся он мне и, поудобнее перехватив мою руку, уверенно повел в танце чем-то напоминающим пульку. «К сожалению», – притворно вздохнула я, на что юноша только тихо рассмеялся. «Тогда это нужно срочно исправить», – подхватил игру он. «И как же? А мне начинает здесь нравиться». «Представиться, конечно. Я начну?» – я кивнула в знак согласия. «Что ж, будем знакомы». Моё имя Нерон Ливьеттен, сын главнокомандующего королевской армии, а также друг и телохранитель его наследного высочества, принца Эрла де Аллоре. В моей голове зароилось множество мыслей, а ноги внезапно забыли, что находятся на танцевальной площадке. И когда я запнулась, сильные руки телохранителя принца обхватили меня за талию, чудом защитив от позора. «Это...» «Очень неожиданно». «Все еще немного заторможенно проговорила я». «Понимаю». Он успокаивающе погладил меня по спине. И мы снова начали двигаться в такт музыки. «Теперь ваша очередь». «Что? Кажется, я что-то пропустила». «Ваша очередь представится». «Как приятно, когда незнакомый тебе человек понимает тебя с полуслова. Аж тепло на душе становится». «Ах, да». «Мое имя, конечно, намного проще, чем ваше». «Ничего». «Тогда разрешите представиться. Таисия Гарт, жительница мира под названием Земля и пока еще потенциальная невеста вашего наследного принца». «Звучит, конечно, не так официально, но тоже вполне неплохо». «Мне безумно приятно». «Со стороны мы, наверное, выглядели, как влюбленная парочка. Настолько безумно улыбались друг другу». Но будет еще приятнее, если мы перейдем на «ты». Что скажешь?» Во время танца и даже после него мы никак не могли наговориться. Вновь облюбовав заколонное укромное местечко, мы продолжили пересказывать друг другу безумные истории из детских времен. Но наше веселье длилось недолго. Нерон вдруг умолк и, расширенными от удивления глазами, посмотрел мне за спину. «Ну а мы, девушки, любопытные. Нам же тоже надо посмотреть, что там такого интересного». «Все-таки это вы», – воскликнул прекрасный незнакомец, с которым я виделась всего несколько часов назад, стоя на балконе. «Как же радостно, что я успела вас перехватить». И, не дожидаясь моей реакции, он насильно схватил меня за руку и повел в центр зала. Я пребывала в немом шоке, придворные тоже, а наглый длинноволосый блондин Сиял, как рождественская звезда. Вы уж простите, что я так внезапно. Да и вас не спросил, но... Вы сегодня прямо на расхват. А я не люблю долго ждать. Понятно. Почему этот мужчина наводит на меня страх? Честно говоря, сегодня я не могу смотреть ни на кого, кроме вас. Он придвинулся ко мне еще ближе. Почему? Нет, ну правильный же вопрос. Заняться ему больше нечем, что ли? Дайте подумать. «Наверное, потому, что вы здесь самая красивая». «Вы мне льстите». «Ха! Он и правда думает, что я на это поведусь?» «Нисколько!» – громко воскликнул незнакомец. «Да так, что на нас начали оглядываться остальные танцующие». «Тогда спасибо!» – спокойно ответила я. «Но кто бы знал, чего мне стоило сохранить невозмутимость?» «Вам здесь нравится?» «Теперь я знаю, как выглядит коварный взгляд». «Вполне. Я решила ничего ему не рассказывать. Он не внушал мне доверия. А хотели бы побывать в других королевствах нашего мира?» «В будущем, может быть. Но сейчас пока рано об этом говорить». Покачала головой я, а мысленно попросила всех богов каждого мира, чтобы они послали мне хоть какую-нибудь помощь. Я была даже согласна снова встретиться с тем чудовищем, что едва не разорвало меня на части в подвале. Только бы этот странный тип от меня отстал. О, зачем же ждать так долго? Я бы мог показать вам все это в самое ближайшее время. Только согласитесь. Думаю, что это будет некрасиво по отношению к правителям данного королевства. Я с ними поговорю, они все поймут. Но я все же невеста принца данного государства. О, я, кажется, забыл упомянуть, что я тоже принц. Меня зовут Лим. Так что ничего страшного не будет. Лим еще теснее прижал меня к себе, что переходило всякие границы приличия. «Не могли бы вы меня отпустить?» Вежливо, но достаточно громко произнесла я, пытаясь хоть как-то выбраться из его загребущих рук. «Только когда вы положительно ответите на мое предложение. На нас люди смотрят». «Ну и что?» «Неужели я не могу потанцевать с понравившейся мне девушкой?» Подмигнул он, а я была готова уже на все, только бы это прекратить. «Не можете». От неожиданности мы оба вздрогнули. «Если вы не забыли ваше высочество, то Таисия пока еще моя невеста». «Одна из». Не растерялся наглый принц. «Это сути не меняет». «Почему же? Очень даже меняет». «Кажется, вы не понимаете». Если честно, не очень. Отпустите девушку. Не хочу. А она хочет. Да? Лим посмотрел на меня. Вы хотите, чтобы я вас отпустил? Безумно. Вырвалось у меня. Я заметила смешинки в глазах Эрла. А вот второму принцу мой ответ, кажется, совсем не понравился. Но к моему глубокому счастью я все же обрела долгожданную свободу. Спасибо. «Теперь я, наконец, смогу потанцевать со своей невестой сам». «Хм, она пока ваша невеста». Блондин взглянул сперва на меня, потом на принца, затем опять на меня. «Что?» – испуганным хором задали мы вопрос. Но мне удостоил нас ответом. Только снова внимательно посмотрел на меня и, развернувшись, скрылся из виду. «Я же осталась стоять рядом с тем...» С кем хотела поговорить весь сегодняшний вечер, но никак не ожидала, что наш разговор произойдет при таких обстоятельствах. Музыка ни на минуту не успокаивалась, но мне отчетливо были слышны разговоры окружающих, И только наша пара, кружащаяся в самом центре зала, молчала, боясь даже смотреть друг другу в глаза. Это был мой единственный шанс извиниться за свое поведение в нашу последнюю встречу, а теперь, Нужно еще и за спасение от этого ненормального поблагодарить. Так что расслабляемся и на одном дыхании выговариваем все, что собирались. я... Ну почему это так сложно?» «Что вы?» Принц, пусть и недовольна, но все же взглянул на меня. Уже прогресс. Я хотела сказать спасибо, ну, за сегодняшнюю ситуацию. Он кивнул и снова принялся рассматривать убранство зала и извиниться». «Извиниться?» «Ну что его так удивляет? Неужели он думает, что я не умею этого делать?» «Да, за тот раз. Я почувствовала, как лицо предательски покрывается розовыми пятнами». «За тот раз? ты да он издевается? Ну, когда вы пришли проведать меня после происшествия. Заберите меня отсюда». «А что там было? По-моему, вы все верно тогда сказали. Я не имел права так врываться. «Да нет же. Имели. То есть, конечно, не имели. Ох, я не об этом. Ну, не знала я, что это вы спасли меня от той твари. Мне уже потом об этом рассказали». «Ну и что?» «Вытащил и вытащил. Пожал плечами тот». «Вы издеваетесь?» «Еще немного, и я его поколочу». «Вовсе нет». «Ага, так я и поверила. У меня для вас подарок». «А?» «Ох, вот это взгляд». Но в честь моих извинений. Вообще-то, изначально я планировала подарить подарки только вашим братьям. А уже потом мне в голову пришла мысль, что неплохо было бы одарить и вас. Но это потом, а сперва я достала из маленького кармашка, спрятанного под одной из складок платья, небольшой флакончик духов. Я постаралась подобрать три наиболее подходящих друг другу аромата, так, чтобы они хорошо сочетались между собой и ассоциировались у меня с вами. Танец уже давно закончился, а мы все стояли посреди зала. Я с протянутой рукой, в которой находился плод моих многочасовых стараний. А принц с распахнутыми от удивления глазами, смотрящими то на меня, то на флакон в пока еще моих руках. Секунды складывались в минуты, а Эрл все не забирал в флакон. В это мгновение... Все во мне рухнуло. Я почувствовала себя такой дурой. И вот, когда я уже собралась развернуться и уйти прочь из зала, принц схватил меня за руку и притянул к себе. Медленно, так что по коже побежали мурашки, он забрал у меня дурацкую склянку, поднес ее к носу и принюхался. «Вкусно!» Прошептал Эрл и, посмотрев мне в глаза, продолжил, даже не заметив, как перешел на «ты». «У тебя и правда талант, но...» Я как знала, что сейчас он скажет что-то, что мне не понравится. По взгляду его увидела. Но для двух спасений этого он потряс флаконом в воздухе. «Маловато». «Что?» Я начала замечать, что все вокруг откровенно пялятся на нас но сделать с этим что-либо пока не могла. Свидание. Я в недоумении уставилась в его нахальные глаза. В благодарность за два твоих спасения я прошу тебя сходить со мной всего лишь на одно свидание. Но оно будет официальным, как и с другими девушками. А? Просто ты будешь первый, а свидание пройдет в неурочное время. И когда у меня будут свидания с другими, Тебя трогать не будут. Точно? Да. Всего одно свидание? Всего одно. И закроем тему с твоими спасениями. А когда и где? Этого я пока не скажу. Так ты согласна? Хорошо. Сдалась я, увидев, как на лице принца расцветает радостная улыбка. Надо сказать, она ему безумно шла. Ты не представляешь, как я рад. Снова перешел на шепот он. А потом и сам заметил, что в зале стоит гробовая тишина. «Ох, прошу прощения, что так грубо прервал ваше веселье. Но, думаю, всем нам уже пора прошествовать в большую столовую. Ведь вам, уважаемые гости, так же, как и нам, не терпится увидеть, что же приготовили для нас мои прекрасные невесты». С этими словами принц взял меня под руку и повел туда, где с минуты на минуту предстанет на общий суд мое кулинарное творение. «Только не это!» – вздохнула я, понимая, что ничего хорошего от этого ждать не приходится. «Что такое?» А я и забыла, кто рядом со мной. Но слова вылетели раньше, чем я об этом подумала. «Я же сейчас просто опозорюсь. Мне захотелось зажмуриться. Но тогда появляется вероятность, что я упаду. Так что пришлось себя сдерживать». «С чего ты взяла?» «Да потому что уверена, что у всех блюда будут намного изысканнее моего». «Не понимаю». «Но кто вообще посмотрит на мои пельмени?» «Пель что?» «Неважно. Мы уже почти подошли к столовой, и я уже готова была с низко опущенной головой зайти в нее, как вдруг...» «Послушай меня. Иногда простота на фоне роскоши смотрится выигрышнее, чем самые невероятные изыски». Посмотри на гостей. Неужели ты думаешь, что им не хочется хоть иногда побыть обычными людьми? Не хочется изучить то, чего они не видели раньше? Честно, не знала, чего он пытался добиться этими словами, но он оказался прав. Гости и правда с любопытством смотрели на большой чан с пельменями разных форм и с большим удовольствием поглощали их, да так быстро, что через каких-то пару минут блюдо опустело. При этом Каждый пробующий не забывал блюдо прокомментировать. «Весьма интересная форма». Поднеся пельмень к лицу, проговорил полный мужчина в золотом костюме, который издавал треск при каждом его движении. «Позвольте спросить». Обратилась ко мне женщина средних лет в простом синем платье, но с длинными сережками из сапфиров в ушах. «Это тесто, не обращая внимания на взгляды присутствующих, Она подцепила ногтем обертку пельменей и показала мне. Сил хватило лишь на то, чтобы кивнуть. Женщина с любопытством положила пельмень в рот и смакуя проживала Запах божественный. Тем временем послышался со стороны стола другой голос. Навевает воспоминания о бабушкином супе. Когда отец приходил с охоты с утками или кроликами под мышкой, в доме после этого стоял точно такой же запах. Похоже, мужчина, которому принадлежал этот голос, тоже был охотником. Несмотря на парадную одежду, за его спиной виднелся охотничий лук. Вскоре разговоров стало больше. Гости начали делиться своими историями и воспоминаниями из детства. Женщины и девушки, будущие невесты и хозяйки, пытались выяснить у меня рецепт, чтобы порадовать пельменями своих избранников и родных. Кто-то расспрашивал про мир, из которого я родом как в нем все устроено и какие еще блюда я смогу приготовить к следующему приему. От гула голосов у меня вдруг разболелась голова, но приходилось держаться, радуясь тому, что моя задумка понравилась гостям. Расслабиться получилось лишь тогда, когда двери моих апартаментов захлопнулись за моей спиной. Сестрички-горничные помогли мне раздеться, смыть с себя все события прошедшего вечера. И удобно устроиться на кровати, о которой я мечтала еще с того момента, как вошла в больный зал. Рядом тихо посапывало мое рыжее чудо, а я смотрела в потолок. И впервые за все время, что провела здесь, улыбаясь, вспоминала улыбку его высочества. И знать не знала, что у другого принца также появились на меня планы.